Глава 36. 22 декабря 2017 Она звонит. Этьен открывает дверь. Оба чувствуют неловкость и долго-молча смотрят в глаза друг другу. Они не виделись 14 лет. Все опускается, как суфле, вытащенное из духовки. Вообще-то все не так уж и страшно и не очень важно. Если ты любил кого-то в прошлом, Это не значит, что обязан сохранить чувство навечно. Прошло много времени. Пролетело и все унесло с собой. Доказательство, ее душа не трепещет. Он обуд в теплые домашние туфли. Наверняка одолжил у отца, думает она. Знал ведь, что приду, мог бы сделать над собой усилие и переодеться. Ненауверенно, что Этьен поступил так намеренно, решил сразу показаться во всей своей красе. Он утратил юношескую стройность, зато лицо приобрело черты зрелого человека. Щеки покрыты трехдневной щетиной, волосы потемнели. Его красота чуть поблекла, а Нина думала, что эта перелетная птица никуда не денется, ведь она заложена в генах. Ее пугает взгляд Этьена. Так смотрит тот, кто сдался, отступился, ушел и сделал под названием «жизнь, радость, желание». Утратил надежду и перестал смеяться, потому что устал. Заскучал. Наконец, Этьен демонстрирует свою фирменную насмешливую полуулыбку. Слава богу, хоть это осталось. Я думал, ты не придешь. Какой тягучий голос. Где его спесь, куда делась гордость? Он кладет свою большую ладонь ей на плечо и целует в щеку. Один равнодушный поцелуй от него пахнет спиртным. «Я пообещала Валентину», — тихо отвечает Нина. «Ты видел и моего мальчика?» «Симпатяга, да? Мы тебя ждали и приготовили аперитив. Входи». В знакомом до мельчайших деталей коридоре пахнет, как старь, полиролью с розовой отдушкой. Лестница на второй этаж, мебель стоит на прежних местах, нет столика под телефон и справочников. Все заменил интернет. Вот табувной шкаф, куда она так часто прятала свои кеды, прежде чем взбежать босиком по лестнице и ворваться в комнату Этьена. Дверь в кухню открыта, мебель новая, с островом в центре. Появился белый сервант с голубой деревянной отделкой. В коридоре остались старые обои. То, что много лет назад выглядело шикарным, теперь кажется обветшалым. Такое впечатление, что дом постарел, как и итьен. Стал неэлегантным. Валентин снимает носки, не выпуская из руки мобильный телефон. «Я попросился к тебе в друзья на Фейсбуке, ты видела? У тебя есть Инстаграм и Снапчат?» «Нет», — отвечает она с вымученной улыбкой. В этом доме мальчик еще сильнее похож на отца в его возрасте. Ее смущает присутствие Валентина, а не Этьена. Нина чувствует, что ее Этьен, исчез. От него осталась сухая кожа, как от змеи. Все клетки тела регенерировали и уступили место незнакомцу, ведущему ее в комнату. Слишком много воды утекло. Что он теперь любит из еды, в котором часу ужинает, какие у него привычки, а любимая музыкальная группа, фильм, с кем он дружит. Раньше она узнавала запах Этьена среди тысячи других, от него пахло сладким сейчас все изменилось Нина идет за отцом и сыном в столовую у сидящей на диване мари лор взволнованный вид она поднимается идет к нине обнимает ее красивая загорелая женщина постарела у нее появились морщины сколько ей лет около 60 мысленно подсчитывает Нина как же я рада тебя видеть дорогая Нина отвечает на объятие вдыхает знакомый аромат духов флорду Рассель. Прости, Марилор, прости меня. Да за что, девочка? Я тебя не навещала. Мне тоже было нетрудно навестить твой приют, милая я, во многом виновата. Когда ты ушла, мне следовало понять. Ладно, давай о другом. Садись, прошу тебя. Нина бросает взгляд через плечо, встречает улыбку Марка. Отец Этьена погрузнел и помягчел нравом. Он тоже обнимает гостью с явным удовольствием. Сколько раз и жаловался друзьям на нелюбовь Марка. Нина надеется, что отец и сын поговорили по душам, поняли друг друга, сблизились. А вот и невыносимо синеглазая Луиза, прекрасная молодая женщина в расцвете лет. Старший брат Полемиль его жена Полина, их дети, Луи и Лола, 8 и 10 лет, тоже присутствуют на встрече. Входит маленькая хрупкая блондинка лет 40. Энергично встряхивает руку Нины и представляется. «Я Мария Костей, жена Этьена». «Добрый вечер». Мари Кости смотрит на Нину с ревностью, как будто чувствует исходящую от нее угрозу. Слишком крепкое рукопожатие и то, как она произнесла слова «жена Этьена», предупреждают «он мой». «Все, как всегда», — думает Нина. Стоит Этьену прикоснуться к женщине, и она превращается в собственницу с параноидальными задатками. Нина протягивает Мари Лор коробку шоколадных конфет. «Тебе не следовало? Мне хотелось». Нина надела купленное накануне платье и чувствует себя ряженой. Мало этого, она, неслыханное дело, накрасила губы и подвела глаза, о чем от волнения забыла. «Значит, ты теперь заправляешь приютом?» «Да». Меня это не удивляет. Но ты по-прежнему рисуешь? Нет? Как жаль. Я сохранила много портретов Этьена и Луизы твоей работы, обрамила их и повесила в нашей спальне. Луиза стала хирургом. Она работает в Лионе, живет одна. Детей не завела. Ну, а я как был легавым, так и мы остался, говорит Этьен. Мари Костей, комиссар, мой шеф. Мари Лор и Марк на пенсии. Полемиль и Полина, если Нина не ошибается, инженеры и работают в Женеве. Она перестала слушать. Улыбается, отвечает «да» или «нет», и незаметно изучает Этьена. Он не выглядит больным. Неужели Валентин все наврал? Нет, не такой он человек. Парнишка делает селфи, потом несколько снимков и просит улыбнуться. Нина чувствует, что Этьен посматривает на нее. О чем он думает? Что она тоже изменилась, постарела, у нее появились морщины? Еще бы им не появиться, если она почти все время проводит на улице, выгуливает собак, отлавливает кошек, чистит псарни, держит двери на распашку, чтобы проветривать помещение, хоронит умерших от старости и болезней питомцев, горюет о том, что не может их пристроить, и радуется, что хоть ненадолго обеспечила им уход, а главное — любовь. все это считывается по моему лицу», — думает Нина. И по рукам тоже. Этьен явно не хочет встречаться с ней взглядом, и Нина чувствует знакомое раздражение. Вспоминает его приставучую заботливость, их дрязги и склоки. «Делай то, не делай этого. Прекрати интересничать». Этьен встает. «Куда ты, дорогой?» — спрашивает Мари Костей. Он отвечает, еле ворочая языком. «Туда, куда ты не можешь сходить вместо меня». Этьен подходит к шкафчику, достает бутылку Гран-Марнье из запасов матери. Она использует коньяк, когда готовит блинчики Фламбе. Его снова тошнит, и боль усилилась. Он поднимается на второй этаж, закрывается в туалетной комнате, садится, спустив брюки. Чёрт, как же кружится голова. «Воспоминания». Он на пляже в Сен-Рафаэле. Флиртует с девушкой, в которую влюблен. Как ее звали? Камила. Да, именно так. Кое-кто переначивал, называл ромашкой. Но с такой, как она, не задрыхнешь. Он не понимает и глупо улыбается, не знает, что ромашковый настой успокаивает нервы и действует как снотворное. Левой рукой он отводит волосы с лица Камиллы, правой гладит ее тело. Кто-то заслоняет ему солнце. Произносит его имя. Он поворачивает голову, открывает один глаз. Это его мать. Этьену хочется убить ее. Зачем она сломала ему кайф? Что ей тут нужно? Но... Агрессивным тоном спрашивает он. Произошло кое-что серьезное. Нам придется уехать. Появляется отец. А этот что здесь забыл? Родители склоняются над ним. Камила вскакивает. «Нет, не уходи. Нам так хорошо вместе». Китьян в плавках ему неловко не хочется демонстрировать родителям своего возбуждения. А что мне толкуют? Уехать куда? Умер Пьер Бо. В гостиной Мари Лор доливает шампанское в бокал Нины. Это последний, я за рулем. Луи и Лола кричат, обвиняют друг друга в краже фигурки из игры престолов. Но ты обязательно поужинаешь с нами, объявляет Мари Лор тоном нетерпящим возражений. Боже! чтобы такое соврать поубедительнее. Не могу. Нужно не позже восьми забрать собаку от ветеринара, так что в другой раз. Какую собаку? вмешивается в разговор Валентин. Думай быстрее, сочиняй, поубедительнее. Нина вспоминает о Ромене и старом Бобе, храпевшем на диване, когда она прошлой ночью смывалась из дома. Грифона по имени Боб. Ты его не видел сегодня утром? О чем он болен? Что-то с сердцем. «У кого из сидящих вокруг стола в этой гостиной сильнее ноет сердце?» — спрашивает она себя. Время разлучает любящих. Когда-то давно, их тогда было трое, она написала песню. Время разлучает любящих, даже новобрачных, жениха и невесту, чей шлейф ты нес. Останется лишь бледное отражение их любви. Время разлучает любящих. Дальше она не помнит и мелодию тоже забыла. Как-то раз утром ее бывший муж сжёг все тетради с текстами и альбомы рисунков. Заявил «Избавляемся от старья». Нина смотрела, как превращаются в дым ее слова и наброски, но ей не было грустно. Она не воспротивилась, сидела как кукла с вечной нарисованной на губах улыбкой. В каждой фразе, произносимой Марии Костей, звучит имя Тьена как вызов ей Нине. Этьен думает, что Этьен хочет. Этьен так не любит, чтобы Этьен говорит, что он Этьен спал, когда он возвращается, садится рядом с женой на диван, и она тут же спрашивает у Валентина: "Знает ли папа, что ты ходил туда сегодня утром?" "Нет, я никому не сказал", отвечает подросток. "Что мне следует знать?" интересуется Этьен. "Валентин был сегодня в приюте. Один." «Мама, мне 14. Я не крэком торговал у школы, а смотрел Нинин приют. Я в любом случае надеюсь, что Нина не уговорила тебя взять какую-нибудь зверушку», притворно-участливым тоном спрашивает Мари Костий. Нина реагирует мгновенно. «Я никогда так не поступаю. Право на усыновление требуется заслужить». «Ты вся та же язва», — хохочет Этьен. «Муж рассказывал, что вы занимались музыкой, и у вас была группа, Марик Кости меняет тему. «Да, можно и так сказать. Ей совсем не хочется об этом говорить. Обожаю, когда Этьен садится за пианино», — не успокаивается Марик Кости. «Браво», — думает Нина. «Ты сумела втиснуть имя мужа в каждую из последних десяти фраз». Этьен вдруг спрашивает. «Может, пойдем покурим?» Я бросила. «Так начни снова». Ты что, забыл про ее астму? удивляется Мари Лор. Итьен поднимается, Нина найдет за ним, не глядя на Мари кости наверняка очень недовольную. Накинь пальто, на улице холодно, советует Этьян. Хорошо, папочка, он улыбается. Протягивает Нине пачку, она качает головой: нет. Ты ведь знаешь, я не могу. Никогда не могла. Она замечает шрам, пересекающий его бровь. Откуда это? Этьен выдаёт очередную улыбку. Боевое ранение. Если скажу, кто его нанес, ты не поверишь. Кто-то из знакомых? Этьен уходит от ответа. Ты счастлива? Скорее, спокойно. Живу в мире с собой. Ну, а ты? Счастлив? Сама знаешь, я не могу быть счастливым. Никогда не мог. У меня со счастьем такие же отношения, как у тебя с курением ты болен?» Он смотрит на нее, и она видит в его глазах сначала гнев. Черт, Нина, ты совсем не изменилась. Всегда перла на пролом, и теперь делаешь то же самое». И почти сразу уныние. Он сложил оружие. Сдался. «Кто тебе сказал?» «Валентин». Этье нашеломлён. Между ними повисает долгая пауза. Дымок от сигареты клубится в холодном воздухе. Когда он в очередной раз затягивается, Нине кажется, что его рот горит. «Не хочу об этом говорить». «Что с тобой?» — не отстает Нина. Сказал же «не хочу». «Почему?» «Просто не хочу». Выражение лица у него упрямое, как в прежние худшие дни, когда ему в чем нибудь отказывали. «Мы стареем, меняем кожу, но некоторые автоматизмы не исчезают» безвозвратно выпадают только волосы твоя жена знает нет и я думал что валентин наверное порылся в моих бумагах ну что пошли я замерз нину не успевает ответить этиен уже толкнул дверь и на них пахнуло теплом запахом птифуров кто-то засмеялся что-то сказал мне пора объявляет она семейство болью уже огорчается Марилор но ты ведь совсем недавно пришла. Простите, только что позвонили. Надо ехать. Все встают, целуются с Ниной. Славно, что мы повидались, Луиза зажимает ее руки. Я как-нибудь загляну к тебе, выпьем кофе, поговорим. Нина знает, что она не придет. С кем ты празднуешь? Спрашивает Мари Лор. С приютскими коллегами и друзьями. Мы приглашаем друг друга по очереди. Тебе правда пора? Спрашивает Валентин. Да. А ты забегай, когда хочешь. Я на месте каждый день. Замётана. Я тоже нанесу вам визит, обещает Мариолор. Лор. Обязательно. Валентин подмигивает Нине. Я тебя провожу, бормочет Этьен. Они выходят из дома и останавливаются у её машины. Хорошая телега, насмешливо бросает он, глядя на Ситроэн Джампер. С чего-то вдруг заторопилась. Никакую псину от ветеринара... Забирать не нужно, так ведь? Так? А почему пришла? Из-за Валентина. Он очень на тебя похож. Я был на него похож когда-то давно. А вот ты все такая же красивая. Прекрати. Надо было мне трахнуть тебя, как всех остальных. Ей хочется поговорить с ним о Клотильде, но она этого не делает. Не сейчас. Не здесь. Она гладит на по щеке привычное движение. Жесты не забываются. Этьен печально улыбается, два раза хлопает ладонью по крыше джампера, поворачивается, чтобы уйти, говорит «Рад был повидаться» и исчезает в доме. На крыльце гаснет свет. Нина не без труда заводит машину, так сильно у нее дрожат руки. Сильное волнение, подобно бомбе замедленного действия. Она поворачивает зеркало, смотрит на свое своё отражение, Кожа, не привыкшая к макияжу, впитала всю косметику. Она может сделать две вещи. Вернуться домой, пропылесосить и разогреть еду в микроволновке или отправиться к Ромэну Гримальди и проведать старину Боба. Впрочем, сейчас всего семь, еще не поздно съездить в гости к котёнку Николя.